Рассказ первого визиря. Ночи 578-579. Дошло до меня, о царь, что один царь из царей времени предавался любви к женщинам. И однажды он уединился в своем дворце, и взор его упал на женщину, находившуюся на крыше своего дома, а была она обладательницей красоты и прелести. И когда увидел ее царь, он не удержал свою душу от любви и он спросил про этот дом, и ему сказали, «Этот дом твоего визиря такого-то». И царь тотчас же поднялся и послал за своим визирем. И когда тот предстал меж его руками, приказал ему отправиться в одну из областей царства, чтобы осмотреть ее, и затем вернуться. И визирь уехал, как приказал ему царь. И когда он уехал, царь ухитрился войти в дом визиря, и, увидев его, та женщина его узнала, и вскочила на ноги и поцеловала ему руки и ноги, говоря «добро пожаловать», и остановилась поодаль от него, проявляя к нему почтение. И затем она спросила его «О, владыка, какова причина благословенного прихода, когда для подобной мне этого не бывает?» И царь ответил «Причина в том, что любовь к тебе и тоска по тебе толкнули меня на это». И женщина поцеловала перед ним землю второй раз и сказала «О, владыка наш, я не гожусь быть служанкой кому-нибудь из слуг царя. Откуда же мне будет от тебя столь великое благодеяние, что я заняла у тебя подобное место?» И царь протянул к женщине руку, и она молвила, «Это дело от нас не уйдет, но потерпи, о, царь, и останься у меня весь сегодняшний день, и я приготовлю тебе чего-нибудь поесть». И царь сел на ложе визиря, — говорил рассказчик. И женщина поднялась на ноги и принесла ему книгу с увещаниями и наставлениями, чтобы царь почитал ее, пока она приготовит кушанье. И царь взял книгу и стал ее читать, и нашел в ней увещания и изречения, которые удержали его от прелюбодеяния и сломили его решимость свершить грех. А женщина, приготовив кушанье, поставила его меж рук царя, а было число блюд девяносто. И начал царь есть из каждого блюда по ложке. И кушанья были разных родов, но вкус их один. И царь до крайности удивился этому и молвил. О, девушка, я вижу, что сортов много, а вкус один. И женщина ответила, да счастливит Аллах царя. Это сравнение, которое я тебе предложила в назидание тебе. А какова причина этого, спросил царь. И женщина молвила, да исправит Аллах обстоятельства владыки нашего царя. В твоем дворце девяносто наложниц разного цвета, а вкус их один. И когда царь услышал эти слова, ему стало стыдно перед женщиной, и он тотчас же поднялся и вышел из ее жилища, не приступив к ней со злом. И от смущения он позабыл свой перстень у нее под подушкой, и царь отправился к себе во дворец. И когда он сел у себя во дворце, прибыл в тот самый час визирь и подошел к царю, и, поцеловав землю меж его рук, осведомил его о делах, из-за которых царь его послал. И потом визирь ушел и пришел к себе домой, и сел на свои ложе и положил руку под подушку и нашел под нею перстень царя. И визирь поднял его и приложил к сердцу, и держался вдали от женщины в течение целого года, не разговаривая с нею, а она не знала, в чем причина его гнева. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи. 579-я ночь Когда же настала 579-я ночь, она сказала, «Дошло до меня у счастливый царь, что визирь держался вдали от женщины в течение целого года и не разговаривал с нею, а она не знала причины его гнева. И когда это дело затянулось, и она не знала, что этому причиной, она послала за своим отцом и осведомила его о том, что случилось у нее с мужем, который держится вдали от нее уже целый год. И отец сказал ей, я пожалуюсь на него, когда он будет в присутствии царя. И однажды он вошел и увидел визиря в присутствии царя, перед которым находился судья войска, и пожаловался на визиря и сказал, да исправит Аллах великие обстоятельства царя. Был у меня красивый сад, который я посадил своей рукой, и истратил на него деньги, и стал он плодоносен, и хороши были его плоды и подарил ей его этому твоему визирю, и он съел из него то что ему понравилось а потом оставил его и не поливал и высохли в нем цветы и исчез его блеск и изменилось его состояние и молвил визирь этот человек был правдив в том что сказал я берек этот сад и ел его плоды и однажды я пошел туда и увидел там след льва и испугался за себя и удалился из сада и понял царь что след, который нашел визирь, — это перстень власти, забытый им в доме. И сказал царь визирю, — Возвращайся, о визирь, не боясь слабости, и спокойно. Лев не приближался к твоему саду. До меня дошло, что он достиг его, но он не подступал к нему со злом, клянусь честью моих отцов и дедов. И визирь отвечал, — Слушаю и повинуюсь. А потом визирь вернулся к себе домой, послал за своей женой, и помирился с нею, уверившись в ее добродетели. Дошло до меня также, что один купец много путешествовал, и была у него красивая жена, которую он любил и ревновал от великой любви. И купил купец ей попугая. И этот попугай осведомлял своего господина о том, что случалось в его отсутствии. И когда купец однажды путешествовал, его жена привязалась к юноше, который приходил к ней, и она оказывала ему уважение и сближалась с ним, во время отсутствия ее мужа. А когда ее муж вернулся после путешествия, попугай осведомил его о том, что случилось, и сказал, «О, господин мой, юноша-турок приходил к твоей жене в твое отсутствие, и она оказывала ему крайнее уважение». И этот человек решил убить свою жену, и когда его жена услышала об этом, она сказала, «О, человек, побойся Аллаха и возвратись к разуму. Разве бывают у птицы разум или рассудок?» Если ты хочешь, чтобы я это тебе разъяснила и ты отличил бы ее ложь от правды, уйди на сегодняшний вечер и посиди у кого-нибудь из твоих друзей, а утром приходи к попугаю и спроси его, и узнаешь, правдив ли он в том, что говорит, или лжив. И человек поднялся и ушел к одному из своих друзей и ночевал у него. А когда настал вечер, жена его пошла и, взяв кусок кожаного коврика, накрыла им клетку попугая и стала брызгать на этот коврик водой, и обвивать его апохалом, и она придвигала к нему светильник, изображая сверкание молнии, и вертела ручную мельницу, пока не наступило утро. И когда пришел ее муж, женщина сказала ему, «О, господин, спроси попугая». И купец подошел к попугаю и стал с ним разговаривать и расспрашивать его о прошлой ночи. И попугай молвил, «О, господин, а кто же видел и слышал что-нибудь прошлой ночью? Почему?» — спросил его купец. И он ответил, — О, господин, из-за сильного дождя, ветра, грома и молний! — Ты лжешь, — сказал купец. — В прошедшую ночь ничего такого не было. — Я рассказал тебе лишь то, что видел, чему был свидетелем и что слышал, — ответил попугай. И купец счел ложью все, что он говорил про жену, и хотел помириться с женой, но та сказала, — Я не помирюсь, пока ты не зарежешь этого попугая, который налгал на меня. И купец зарезал попугая, А потом он прожил со своей женой немного дней и увидел однажды того юношу, турка, выходящим из его дома. И узнал он тогда, что правду говорил попугай, алгала его жена, и раскаялся, что зарезал попугая. И в тот же час и минуту он вошел к своей жене и зарезал ее, и дал себе клятву, что не женится после нее ни на какой женщине, пока будет жив. И «Я осведомил тебя об этом, о царь, лишь для того, чтобы ты знал, что козни женщин велики» и что поспешность порождает раскаяние. И царь отказался от убиения своего сына. А когда настал следующий день, невольница пришла к нему и поцеловала землю меж его рук и сказала, «О, царь, как ты пренебрег моим правом, и цари услышали про тебя, что ты отдал приказание, а потом отменил его твой визирь. Повиновение царям в том, чтобы исполнять их приказы, и всякий знает твою справедливость и твое правосудие». Возьми же за меня должное с твоего сына. Первый рассказ невольницы. Ночи 579-580. Дошло до меня, что один сукновал выходил на берег тигра, чтобы валять сукно. И с ним выходил его сын, и опускался в реку, и плавал там. И отец ему этого не запрещал. И однажды, когда он плавал, у него устали руки, он стал тонуть, И, увидев это, его отец вскочил и бросился к нему, но когда отец схватил его, мальчик уцепился за него, и оба утонули. — Так и ты, царь, если ты не запретишь этого твоему сыну и не возьмешь с него за меня должное, то боюсь, что вы оба утонете. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи. Ночь, дополняющая до 580 Когда же настала ночь, дополняющая до 580, она сказала: "Дошло до меня, у счастливый царь, что девушка рассказала царю историю о Сукновале и его сыне. И сказала: "Я боюсь, что ты утонешь и твой сын также". А потом она молвила: "Дошло до меня также о кознях мужчин, что один мужчина полюбил одну женщину, обладательницу красоты и прелести. У нее был муж, который ее любил, и она тоже его любила. А была эта женщина праведная и целомудренная, И влюбленный мужчина не находил к ней пути, и затянулось над ним такое положение, и стал он придумывать хитрость. И у мужа этой женщины жил юноша, которого он воспитал в своем доме, и этот юноша был у него доверенным. И влюбленный человек пришел к нему, и до тех пор к нему подлаживался подарками и милостями, пока юноша не стал ему послушан в том, что он от него требовал. И однажды человек сказал ему, — Вот такой-то. «Не введешь ли ты меня к вам в дом, когда твоя госпожа уйдет оттуда?» и Юноша ответил «Хорошо». И когда его госпожа пошла в баню, а господин его ушел в лавку, юноша пришел к своему другу и, взяв его за руку, привел в дом и показал ему все, что было в доме. А этот возлюбленный твердо решился подстроить женщине козни. Он взял с собой в посуде яичного белка и, подойдя к постели ее мужа, вылил его на постель, когда юноша не смотрел на него а потом вышел из дома и ушел своей дорогой. И через некоторое время пришел муж этой женщины и подошел к постели, чтобы отдохнуть, и увидел на ней какую-то сырость, и коснулся ее рукой, и, посмотрев на жидкость, подумал про себя, что это мужское семя. И, взглянув на юношу гневным взором, он спросил его, где твоя госпожа? И юноша ответил, она пошла в баню, сейчас вернется. И муж ее уверился в своем предположении, и его разум одолела мысль, что это мужское семя. И он сказал юноше, ступай же сию минуты и приведи твою госпожу. И когда она пришла, муж подскочил к ней и побил ее жестоким боем. А затем он скрутил ей руки и хотел зарезать ее. И женщина закричала соседям, и те прибежали к ней, и женщина сказала, «Этот человек хочет меня зарезать, а я не знаю за собой греха». И соседи напали на ее мужа и сказали ему, «Нет тебе к ней пути, и ты либо разведись с нею, либо удержи ее с достоинством». Мы знаем ее целомудрие, и она, наша соседка, уже долгое время, и мы никогда не знали о ней дурного. Я видел в своей постели семя, подобное семени человека, и не знаю, что этому причина, — сказал ее муж. И один из присутствующих поднялся и молвил, — Покажи мне его. И когда этот человек увидел жидкость, он сказал, — Подай мне огня и посудину. И ему принесли это. И он взял белок и изжарил его на огне. И муж этой женщины поел его и дал поесть присутствовавшим, и присутствовавшие убедились, что это яичный белок. И муж понял, что он несправедлив к жене, и что она невиновна в этом. А потом к нему пришли соседи и помирили его с женою. И не удалась хитрость того человека и козни, которые он придумал против женщины. Знаешь же, о царь, что таковы козни мужчины? И царь велел убить своего сына. Но выступил вперед второй визирь и поцеловал меж рук царя землю и сказал ему, «Не торопись убивать твоего сына. Он достался своей матери лишь после утраты надежды, и мы надеемся, что он будет сокровищем в твоем царстве и хранителем твоего богатства. Потерпи же с ним, о царь, может быть, у него есть доводы, которые он выскажет. А если ты поторопишься его убивать, ты раскаешься, как раскаялся купец». «А как это было, и какова его история, о визирь?» спросил царь, и визирь сказал.